Глава 16. 10 апреля 1993 года. В первый раз на этой неделе у меня есть немного свободного времени, и можно чуть-чуть расслабиться. Сейчас я в Чикагском отеле, и мне совершенно нечего делать до завтрашнего утра, на которое у меня запланирована экскурсия на Иванстон Power Project. Я здесь с пятницы со второй половины дня, и у меня две задачи: осмотреть Ivanston и передать фальшивые деньги одной из наших чикагских ячеек. Бил запустил печатный станок в понедельник вечером, как только мы получили необходимые ингредиенты для чернил, и не останавливал его до раннего утра пятницы, всего пару раз сменённый Керл для нескольких часов сна. Только использовав всю имеющуюся у вора распоряжение бумагу, он выключил станок. Мы с Кэтрин помогали ему тем, что резали бумагу и поддерживали рулоны с обеих сторон. От такой работы мы до смерти устали. Ну организации срочно были нужны деньги. И теперь они есть. Мне и во сне не снилось столько денег. Бил напечатал больше 10 миллионов долларов в 10 и 20 долларовых купюрах. Тонна новеньких хрустящих банкнот. Выглядели они что надо. Я сравнил 10-долларовую банкноту Билл с новенькой настоящей десяткой и не заметил никакой разницы, кроме серийных номеров. Бил настоящий мастер своего дела. У него на каждой банкноте свой серийный номер. Этот проект наглядно демонстрирует, чего можно добиться, если все тщательно спланировать, действовать самоотверженно и много трудиться. Вот и Биллу понадобились полгода на подготовительную работу еще до того, как появился я, и помог ему с химикатами и ультрафиолетом. У него все было проверено, перепроверено, прежде чем он включился в свою трёхс половиной дневную гонку. 50 тысяч долларов новенькими двадцатками. Я привёз с собой и вчера же передал чикагскому соратнику. Его ячейка отмывает фальшивки, чтобы такая же сумма чистых денег попала в распоряжение членов организации в этом регионе. Это требует большой ловкости и куда больше времени, чем их изготовление. В то время, как я летел сюда, Кэтрин направлялась в Бостон с 800 тысячами в своем багаже. На этой же неделе мы должны доставить наши деньги в Даллас и Атланту. В аэропорту каждый раз нервничаешь, проходя с опасным грузом проверку, но пока нет ничего, кроме рентгена, можно не бояться. Сейчас как будто особое внимание уделяется взрывчатым веществам. Но что будет, когда наши деньги разлетятся по всей Америке? Пока я летел из Вашингтона, у меня было время кое-что обдумать. Находясь на высоте в 35 тысяч футов, по-другому смотришь на вещи. Глядя на бескрайние поля, на дороги, на фабрики внизу, начинаешь осознавать, как велика Америка. Из-за какое страшно трудное дело мы взялись. В сущности, наша программа стратегического саботажа ускоряет естественное падение Америки. Мы сносим изъеденные термитами опоры экономики, чтобы вся система рухнула на несколько лет раньше и более трагически, чем без нашего вмешательства. Ужасно сознавать, какое малое влияние оказывают приносимые нами жертвы на естественный ход вещей. Например, наши фальшивки Нам надо печатать и распространять за год, по крайней мере, в тысячу раз больше банкнот, чем Билл напечатал на прошлой неделе, как минимум 10 триллионов долларов в год, прежде чем национальная экономика что-то почувствует. Американцы тратят в три раза больше только на сигареты. Конечно же, у нас есть два станка на западном побережье, и мы собираемся установить еще в ближайшем будущем. А если я найду способ вывести из строя Иванстон Project то одним ударом нанесу убыток примерно в 10 триллионов долларов, не считая удар по экономике из-за отсутствия электроэнергии на всех промышленных предприятиях в районе Великих Озер. Но мы делаем кое-что еще и более важное, чем борьба с системой, на длинной дистанции это несравнимо важнее. Мы куем ядро нового общества, новой цивилизации, которая восстанет из пепла прежней. В основе нашей новой цивилизации будет совершенно другое мировоззрение. И потому мы сможем прийти к ней революционным путем. Нет другого пути у общества, которое основывается на арийских ценностях и арийском мировоззрении. Оно не может мирно заменить общество, которое стало жертвой еврейской духовной развращенности. Да, без борьбы не обойтись, даже если оставить в стороне факт, что это не наш выбор, что мы были втянуты в нее системой. Рассматривая события последних двух лет и семи месяцев с этой точки зрения, То есть имею в виду нашу конструктивную задачу закладывания ядра будущего общества, а не разрушительную войну против системы. Я решил, что наша изначальная стратегия, когда мы наносили удары по лидерам системы, а не по ее экономике, вовсе не была такой уж плохой для начала, как я начал было думать. С самого начала это определило характер борьбы, как мы против системы, а не мы против экономика. Система ответила репрессивными мерами, чтобы защитить себя от наших нападок. И таким образом отделила себя от народа. Когда мы были сосредоточены на убийстве конгрессменов, федеральные судьи, агенты тайной полиции, журналисты, обычные люди не чувствовали себя в особой опасности, но их раздражали меры, которые принимала система, чтобы защитить себя. Если бы мы с самого начала стали наносить удары по экономике, системе ничего не стоило бы обозначить войну как мы против народ», И журналистам было бы легче убедить народ в необходимости сотрудничать с системой перед лицом общей опасности, то есть против нас. И выходит наша первоначальная ошибочная стратегия счастливо сказалась на сегодняшнем притоке новых членов, когда мы делаем все, чтобы жизнь народа стала хуже некуда. И не только организация стала численно больше в последнее время, Орден тоже за последние 48 из 68 лет своего существования беспрецедентно увеличил число новых членов. Когда я встретился вчера с нашим чикагским соратником, я подал ему тайный знак. Теперь я всегда так делаю, когда встречаюсь с незнакомыми мне членами организации. И был приятно удивлен, когда он ответил мне тем же. Он пригласил меня на официальную церемонию приема новых членов на испытательный срок, который состоялось вчера вечером. Я с радостью принял приглашение и с удивлением насчитал 60 человек, которые там присутствовали. Примерно треть составляли новички. Это в три раза больше общего числа членов ордена в Вашингтоне. Церемония тронула меня почти так же, как мое собственное вступление в орден полтора года назад. 14 апреля. Проблемы, проблемы, проблемы. «Все идет в крив и в кось с тех пор, как я вернулся из Чикаго. Бил никак не может найти такую бумагу, какую он использовал, и попросил меня что-нибудь придумать. Мы попытались изменить цвет бумаги той же текстуры, что прежняя, но результат оказался неудачным. Придется Биллу продолжать поиски, а я тем временем продолжу свои опыты. Вчера к нам заявилась делегация из местного совета гуманитарных связей. В контору пришли четыре негра И один белый крайне мерзкого вида, все с повязками совета на рукавах. Им понадобилось повесить на витрине большой плакат, того типа, что теперь можно видеть повсюду, призывающий американцев помочь в борьбе с расизмом и сообщать о подозрительных личностях политической полиции, а также поставить у нас небольшой ящик для пожертвований. В это время в конторе была Кэрл, которая послала их к черту. По правде говоря, в наших обстоятельствах этого делать не стоило потому что они могли запросто настучать на меня политической полиции, если бы я не услышал, что происходит и не вмешался. Я поднялся из подвала, надеюсь, с убедительным еврейским выражением на лице и вопросом: "Что же это тут уже происходит?" С акцентом я постарался, но все же вроде бы не перестарался. Я подлым нужный знак, и делегаты совета его опознали. Менеджер типографии принадлежит к национальному меньшинству, к весьма специфическому национальному меньшинству. И вряд ли его можно заподозрить в ненависти к совету гуманитарных связей и его всеми одобренным действием. Главный Нигер принялся с раздражением жаловаться на грубость Керл. Остановив его нетерпеливым взмахом руки, я с притворным ужасом уставился на Керл. "Конечно, конечно", сказал я. "Оставляйте тут свой ящик. Вы делаете благое дело, но для плаката у нас не хватит места. Я даже кузену Аврааму не советовал вешать тут плакат с обращением объединенных евреев". Пойдёмте, я покажу вам. И Я с полным правом повел делегатов к двери, приказав Керл возвращаться к работе наилучшим образом сомитировав Симона Легри. "Да, мистер Блум", покорно произнесла она. Выйдя на улицу, я преодолел отвращение и, изображая общительность, обнял за плечи возмущавшегося негра, после чего направил его внимание на витрину другой стороны улицы. "У нас немного клиентов", объяснил я. "А у моего торгового друга Соли Финштейна" Довеки не закрываются, у него большая витрина. Он будет счастлив повесить у себя ваш плакат. Вы можете повесить его прямо под вывеской "Ломбард Соло", и он будет у всех на виду. И не забудьте оставить там ящик, даже два ящика. У него много клиентов. Делегатам как будто понравилось мое дружеское предложение, и они двинулись через дорогу. Однако несчастного вида белый, весь в угрях и с манерами негра, засомневался, повернулся ко мне и сказал: Может нам записать фамилию девушки? Она говорила с нами как настоящая расистка!» "Не тратьте на нее время", отмахнулся я от его подозрений. "Она же настоящая шикса, со всеми так разговаривает. Надо от нее избавляться". Когда я вернулся, Билл, который все слышал, потому что стоял на лестнице в подвал, и Кэрол заходились в конвульсивном смехе. "На самом деле это вовсе не смешно", заявил я, изображая строгость. Мне пришлось импровизировать на ходу. Если бы мой вид и акцент не обманули этих недоносков, у нас были бы большие неприятности. Потом я прочитал нотацию Керл. Мы не можем себе позволить роскошь говорить таким созданием, что о них думаем. На первом месте должна быть работа, а уж потом мы раз и навсегда расквитаемся с ними. Так что надо забыть о гордости играть свою роль сколько понадобится. Только те, на ком нет бремени нашей ответственности, могут позволить себя вызывать подозрения как расисты. И я желаю ему много сил. Однако мне не удалось скрыть улыбку, когда я увидел в витрине ломбарда через дорогу, закрывавший почти все старые фотоаппараты и бинокли плакат. Солу уж, наверное, пришлось прикусить язык. Теперь все, кто проходит мимо и видит этот плакат, делают правильные выводы насчет совета и насчет тех, кто стоит за этим, призывая ко всеобщему доносительству. Последней неприятностью стало вчерашнее возвращение Кэтрин. Она заболела гриппом. Сегодня утром ей предстояло вести деньги в Даллас, но она совсем не держалась на ногах, и, похоже, ей придется провести в постели несколько дней. Это значит, что помимо завтрашней поездки в Атланту, на мне теперь и Даллас. Целый день в самолетах и аэропортах, а мне так не хватает времени на Иванстон. У нас есть идея ударить по новому ядерному комплексу в Эванстоне, не позже, чем через 6 недель, пока туда еще водят туристов. После 1 июня его закроют для посетителей, тогда будет намного труднее что-нибудь сделать. Evanston Power Project что-то грандиозное. Четыре больших ядерных реактора и самые большие турбины и генераторы в мире. Все это сооружение стоит на цементных сваях, вбитых на милю вглубь озера Мичиган, снабжающего реактора холодной водой. Электростанция дает 18 тысяч мегаватт электрической энергии, почти 20 триллионов ватт. Потрясающе. Энергия, полученная здесь, снабжается весь регион Великих Озер. До того, как два месяца назад была запущена эта электростанция, во всем Среднем Западе был жестокий энергетический голод, намного хуже, чем у нас, хотя у нас сейчас тоже не ахти. В некоторых местах предприятия работали всего два дня в неделю. Да еще было так много незапланированных отключений энергии что регион был на грани реального экономического кризиса. Если нам удастся вывести из строя новую электростанцию, положение в регионе станет еще тяжелее. Чтобы освещать Чикаго и Милуоки, властям придется воровать энергию у Детройта и Миннеаполиса, у которых тоже нет лишней. Этой части страны будет нанесён ощутимый удар. 10 лет понадобилось, чтобы построить Иванстон Power Project, так что исправить положение в скором времени не получится. Однако правительство тоже подумало о последствиях потери Иванстон Power Project. Они восстанавливают комплекс на совесть. Приблизиться к нему можно только на лодке или на вертолете. Но и здесь включены прожекторы, шныряют катеры кругом бакены с сетями из кабелей между ними, из-за которых водный путь можно даже не рассматривать. На суше в обе стороны все огорожено, и внутри расположены военные радары и установки противовоздушной обороны. Так что взорвать вертолет над электростанцией тоже маловероятно. Мне кажется, что достичь цели можно только старым испытанным способом протащить тяжелые минометы за ограждения где-нибудь поближе к берегу. Однако, насколько мне известно, в настоящее время у нас их нет. Кстати, жизненно важные центры электростанции расположены в таких массивных зданиях, что вряд ли минометы с ними справятся. Итак, революционный штаб попросил меня съездить на место И придумать что-нибудь неординарное. Я это сделал, но остается еще несколько проблемных моментов. Когда я ездил туда в понедельник, мне пришло в голову неплохое соображение о сильных и слабых сторонах охраны объекта. Некоторые из слабых сторон действительно удивляют. И самое удивительное то, что правительство разрешает туристические экскурсии, пусть даже временно. Уверен, что причина этого шумиха, поднятая сумасшедшими борцами против атомной электростанции. Правительству, во что бы то ни стало, надо доказать общественности, что приняты все меры безопасности. Когда я записался на экскурсию, нарочно прихватил с собой не весть что, желая посмотреть, как будет реагировать охрана. У меня были с собой портфель аташе, фотоаппарат, зонтик, и в карманы я напихал монеты, ключи и ручки. На пароме, доставляющем туристов на место, проверка весьма поверхностная. Меня всего лишь попросили открыть портфель и бегло его осмотрели. Когда же мы прибыли на место, портфель у меня забрали, фотоаппарат и зонт тоже. Мне пришлось пройти через металлоискатель и все вынуть из карманов. После проверки мне все вернули, ничего внимательно не осмотрев. Что ж, значит, карандаш-взрыватель пронести можно. Но по-настоящему меня заинтересовал один пожилой джентльмен в нашей группе, у которого не отобрали и даже не осмотрели трость с металлическим набалдашником. Короче говоря, идея такая: Поскольку один человек не может пронести достаточно взрывчатки и не может даже эффективно разместить хотя бы малое количество, придется забыть о взрыве. Вместо этого надо сделать весь комплекс радиоактивным, чтобы люди не смогли тут работать. Это не пустая фантазия. Организация имеет доступ к радиоактивным материалам. Один из наших легалов профессор химии во Флоридском университете. И в своей научной деятельности он пользуется такими материалами. Поместив сколько нужно этих опасных веществ, например, с годовым периодом полураспада в трость или костыль, не забыв, конечно, о взрывателях, мы сделаем весь комплекс Evanston Power Project необитаемым. Ничего не будет повреждено, но его все равно придется закрыть. Дезактивация дело такое трудное и дорогое, что с электростанцией, возможно, будет покончено навсегда. К несчастью, из такой операции живым не выйдешь. Тот, кто возьмется пронести радиоактивное вещество внутрь, сам получит смертельную дозу. Нет никакого способа защититься. Единственное препятствие датчики радиации, которые есть на всей территории комплекса. Если один из них почувствует радиоактивное вещество, прежде чем наш соратник сделает свое дело, операция может быть провалена. Но я не заметил датчиков у входа, где охранники осматривают туристов, прежде чем пропустить их внутрь. В огромном зале, где находится генератор и куда водят туристов, Несколько таких датчиков рядом с дверью, куда туристы выходят. Очевидно, чтобы перехватить того, кто захочет украсть немного радиоактивного топлива и вынести его наружу. Но, кажется, никому в голову не пришло, что кому-то захочется пронести внутрь такое вещество. Я вроде бы хорошо запомнил, где находятся датчики. Но все же надо посоветоваться с соратником во Флориде, на каком расстоянии они могут сработать. Если сигнал тревоги сработает, когда наш человек будет внутри, но не рядом с генератором, Ему надо будет бежать в машинный зал. В общем, все надо тщательно продумать и спланировать, чтобы шансы были максимальные. План в целом получается устрашающим, и у него есть одно преимущество психологическое воздействие на людей. Многие становятся едва ли не суеверными из-за ужаса перед радиацией. Вот уж будет праздник для антиатомного лобби. Такая акция гораздо сильнее подействует на воображение людей, чем уже привычный взрыв или пушечная атака. Многие ужаснутся и не смогут жить по-старому. Должен признаться, что я рад своему одиннадцатимесячному воспитательному сроку, благодаря которому меня не попросят добровольно принять участие именно в этой миссии.